подозревает, опасается. И может быть, опасается напрасно. Вы же пока ничего не знаете. И что значит тоже? Вы -то ее арестовали именно за кофточки? Я сразу почувствовал, что за этим стоит кое-что поважнее. Ах, вот как. Значит, истинная причина ареста ваше предчувствие. Ну, знаете, товарищ полковник, как можно смазать любое дело Как можно дойти до серьезных нарушений законности? Сколько дней прошло с момента ареста? 6 дней. Ну и что вы добыли за это время? Какие улики? Пока, в общем, ничего нового, но скажите, медленно произнес Сергей. На вас лично не произвело впечатление это письмо. Просто так, по-человечески. Причем здесь по-человечески? нервно усмехнулся следователь. Это же серьезный, уличающий документ. М да. Сергей потер подбородок и неожиданно спросил: "Вы читали про Анатолия Федоровича?» «Еще бы, выдающийся судебный деятель. «Так вот еще Кани писал, что дневник или письмо молодого человека очень опасное в смысле постижения правды доказательства. Вы допрашивали Сокольскую по поводу этого письма?" Конечно. Что же она говорит? Она, видите ли, оскорблена и вообще не желает говорить. Понятно. Ну так вот закончил этот тягостный разговор Сергей. Дело немедленно прекратить. Получите взыскание за необоснованный арест. С прокурором я поговорю сам. А на будущее, советую помнить, перед вами всегда человек с нелегкой, как правило, судьбой, человек со своими мечтами, планами, любовью. И первая ваша мысль должна быть: а если он не виноват? И потом уже пробуйте ее опровергать фактами, уликами, а не ощущениями. Вот когда вам это удастся, тогда возбуждайте дело против него. Только так, вам ясно? Ясно, товарищ полковник, хмуро ответил молодой следователь. А теперь вызовите Сокольскую, я сам допрошу ее. без вас. Слушаюсь. Оставшись один, Сергей задумался. Допрос девушки теперь значительно осложнялся. Этот следователь все испортил. Как теперь заговорить с ней о письме? Сергей раскрыл папку с делом, поверх всех бумаг там лежал знакомый конверт. Вынув письмо, Сергей еще раз пробежал его, и как ни странно, именно это письмо вернуло Антон его, показалось Сергею единственно, пожалуй, возможное направление предстоящего разговора. Черт возьми! Девчонка, видимо, немало пережила. Она по-настоящему любила этого человека, мало того, она продолжает его любить, несмотря ни на что. А как же Гусев? Что произошло между ними? И это ее решимость за все ответить и дальше жить честно, а намерение отомстить. А потом это прощание, поцелуи. Да, плохо плохое сейчас, трудно. Вот она и мечется и не знает, на что решиться. Сергей закурил, задумчиво глядя в окно. За стеклом, касаясь его бесчисленными глянцево-зелёными лепестками, протянулась ветка какого-то незнакомого дерева. Самого дерева видно не было, только это тонкая дрожащая на ветру ветка. Она казалась совсем слабой, но удивительно упругой. В дверь постучали. Милиционер лице невысокую светловолосую девушку в синей кофточке и серой коротенькой юбке. Красивое лицо её выражало враждебность. Глаза чуть покраснели, бледные, видимо, привыкшие к помаде губы были плотно сжаты. "Садитесь, пожалуйста", сдержанно сказал Сергей, и обращаясь к официеру добавил: "Вы свободны?" Тот молча козырнул и вышел. Девушка опустилась на стул возле стола. Она сидела очень прямо, в напряженной позе, сложив на коленях руки и выжидающе смотрела на Сергея. "Давайте познакомимся". Дина сказал Сергей: "Моя фамилия Коршунов, я. У меня тоже есть фамилия товарищ Коршунов, резко отчеканила девушка. Извините. Просто вы мне горитесь в дочери, поэтому я назвал вас по имени. И еще в любовнице», — усмехнулась Дина. "Так тоже бывает". Сергей внимательно посмотрел на девушку. "Вы выбрали неверный тон для разговора", сказал он. "А нам все таки придется познакомиться и поговорить". Димы сердито сузила глаза. Сперва верните мне письмо, иначе я, пожалуйста. Сергей достал из папки конверт и протянул ей.